Глава 7. Предновогодний вечер. Гостиная преобразилась. Гирлянды, сделанные наспех из подручных материалов, в тусклом свете ламп выглядели вполне прилично и даже волшебно. Добытая нашими мужчинами ель заняла почетное место посредине помещения, рядом со столом. А потрескивающий горящими поленьями камин придавал ощущение тепла и домашнего уюта. Все вокруг буквально дышало новогодней атмосферой, манило окунуться в сказку. И мы не могли не согласиться на столь привлекательное предложение. Вдоволь повеселив детей и с трудом уложив их спать, мы размещаемся за праздничным столом, сервированным пусть не совсем изысканными, но зато с душой приготовленными блюдами. Старинные часы на стене бьют одиннадцать раз, еле успели. Стараемся разговаривать негромко, чтобы не разбудить малышню, Но общение настолько приятное и располагающее, что уже через пару минут мы шутим и смеемся. Затихаем мгновенно, слыша хриплый кашель хозяина дома. Настороженно смотрим на непредсказуемого Мишу, а он растягивает губы в улыбке. Давайте познакомимся нормально, предлагает неожиданно. Кто вы чем занимаетесь? Но для начала мы представимся сами. Перебивает его Оля, многозначительно стреляя взглядом. «Я флорист. Когда мы жили в городе, у меня была собственная цветочная лавка, а Миша — врач-травматолог, Раздается как гром среди ясного неба. Я могла подумать что угодно. Перебирала разные варианты, среди которых преобладали байкер или спортсмен, но травматолог? Чем еще нас Миша удивит?» «Ха!» озвучивает общие эмоции Вилен. «Внезапно», — приподнимает бровь. «А если пациентов нет, то ты их сам себе делаешь», — ехидно усмехается. «Сам поломал, сам вправил. Удобно». Тишина повисает над нашими головами, словно гильотина. Реакцию медведя предугадать сложно. Пауза затягивается до тех пор, пока Миша не начинает хохотать. А я выдыхаю с облегчением, а потом все же бросаю недовольный взгляд на Велена. Блондин лишь непринужденно пожимает плечами. «Нет, но зато жену он себе как раз на рабочем месте нашел. мелодично смеется Оля. «Пять лет назад, зимой. Рано утром я как раз направлялась на работу, но по дороге поскользнулась на льду, подвернула ногу. И в приемном покое меня встретил вот этот хмурый тип». Игриво улыбается и целует мужа в щеку. Честно говоря, я даже и мысли не допускала о каких-то отношениях. Да и Миша больше пугал меня, чем привлекал. Медведь хмурится и кашляет недовольно. А я ухмыляюсь, потому что ни капли не удивлена первой реакцией этой милой девушки. Признаться, я до сих пор с одроганием вспоминаю теплый прием, организованный нам Мишей. «Да ладно тебе!» — бурчит обиженно. «Я просто серьезным был». На дежурстве же. Оля обнимает мужа, целует в щеку, а потом продолжает. Я на прием к Мише попала как раз к окончанию его ночного дежурства, и он предложил подвести меня домой. Я сопротивлялась до последнего, но стоило нам вместе выйти на улицу, как я прямо на крыльце опять потеряла равновесие, рискуя упасть со ступенек. Миша меня поймал, следом подхватил на руки и отнес к машине. По пути мы много разговаривали, но я все еще не видела в этом звере потенциального жениха, поэтому номер телефона дать отказалась. Зато вместо этого забыла мобильный на сидении его автомобиля. Коварный аппарат просто выпал из кармана моего пальто. В итоге нам с Мишей пришлось встретиться еще раз. Нежно улыбается мужу. И еще. Подмигивает. И пожениться. После этого затихает и прячет взгляд. Молчит и Миша, держа жену за руку и ласково поглаживая пальцами ее ладонь. Что случилось у них? «Это судьба», — мечтательно вздыхает Марина, гипнотизируя взглядом хозяев дома. «А как вы познакомились?» — хлопает в ладоши Оля, забыв о своих проблемах, с чем бы они ни были связаны. «Хочу слышать каждую историю. Обожаю всякие романтические рассказы из жизни. Выжидающе смотрит на нас. А мы, как по команде, опускаем глаза. Молчим. Честно говоря, меня это удивляет. Да, у нас с Димой и вправду странная история знакомства, далёкая от романтики. Но неужели и остальным нечем поделиться? Как всегда, ситуацию спасает Вилен. Мы с ангелочком познакомились в Таиланде. Приобнимает хрупкую девушку за плечи, смущая ее еще сильнее. Но она уехала, не оставив никаких координат. Укоризненно качает головой. «Да, и Велен нашел меня в России», продолжает Ангелина тихо. «Только вместо того, чтобы поговорить, играл роль интернет-незнакомца, мучая и путая меня», фыркает обиженно. «Я же извинился, ну. целует жену в висок. Я перевожу взгляд на следующую пару. На очереди Влад и Марина. Я знаю об их семье немного, обрывками, услышанными от Димы. Но этого мне достаточно, чтобы понять, что они прошли сложный путь, пока не обрели друг друга. Марина была моей фиктивной женой, — ровным тоном сообщает Влад, хотя я вижу, как нелегко дается ему каждое слово. Мы заключили сделку, чтобы получить наследство моего деда. Брак был одним из условий завещания. «Влад!» — тянет Марина и проводит рукой по напряженному плечу мужа. Да, у нас были сложные отношения. И многие были против того, чтобы наш фиктивный союз перерос в реальный. Из-под лобби смотрят на Диму, заставляя его закашляться. Но цель оправдала средства. Чмокает в щеку Влада. Гипнотизируя взглядом моего растерянного мужа, который явно не торопится открыть мне неприятную правду. Складываю руки на груди, сжимаю губы, всем своим видом демонстрируя, что грядет большой взрыв. И Дима сдается. Ладно, скажу сам. Рявка и цурова. Я тоже был претендентом на наследство деда. Мне деньги на предвыборную кампанию нужны были. Бубнит будто в свое оправдание. Я сразу заподозрил, что их брак фиктивный, поэтому всячески пытался его расстроить. Как? Не унимаюсь я. По-разному, пространно отвечает Дима, несмотря мне в глаза. В том числе Марину увести собирался. Признание дается ему нелегко. Прости, брат, обращается к Владу. Я действительно не понимал тогда, как можно так за бабу рвать и метать. Думал, у вас ничего серьезного. Недавно только понял, что значит семью иметь. Проехали, небрежно бросает Влад, но я почему-то чувствую, что он давно кузена простил. Просто признаться себе в этом не готов. «Дима обнимает меня, несмотря на то, что я все еще дуюсь. Точнее, вид делаю. Я ведь прекрасно знаю, каким расчётливым и циничным был Дима до меня. И принимаю его со всеми недостатками, потому что люблю», — шепчет муж мне на ухо, пока внимание собравшихся занято последней семейной парой. «Таю в руках Димы, но заставляю себя сохранить внешнюю холодность. Пусть почувствует себя виноватым еще немного». Чуть отстраняюсь и вслушиваюсь в рассказ Карины. «Ой, но у нас все не так интересно», — отмахивается она. «Почему же?» — вздергивает брови Макс. «Мне было очень интересно. Не представляешь просто насколько», — ехидно хмыкает. «Представляю», — ворчит Карина и все же решается открыться. «Меня родители пытались замуж выгодно пристроить. Ну а я отпугивала кандидатов всевозможными методами. Причем каждому применяла индивидуальный подход. Поднимает пальчик вверх. Когда очередь до Макса дошла, я уже была с таким багажом опыта, что у него просто шансов не оставалось дожить до второго свидания. Ухмыляется. Нарядилась как... Потому что, по моим источникам, Макс любил скромных девушек. Туфли на громадном каблуке натянула, еле сама дошла на свидание. Шоу в ресторане устроила. Перечисляет, загибая пальцы. И ничего его не взяло. Крепким орешком оказался. Потому что сразу почуял неладное. Макс обхватывает жену за плечи. Дьяволёнок оказалась совсем не той, за кого себя выдавала. Склоняется и что-то шепчет Карине на ухо, сжимая объятия. Чувствую, что не все так радужно было в их жизни, но вмешиваться не имею права. У всех нас тяжелые судьбы. Теряюсь, когда ее взгляды устремляются на нас с Димой. Час Икс настал, пора и нам раскрыть карты. А мы, как оказалось, те еще игроки. Я заявилась в дом Димы с ребенком, выпаливаю я на одном дыхании, и превратила его жизнь в хаос. А все потому, что мстила за человека, который этого не заслуживал. Виновата опускаю голову. Все в прошлом котенок. ободряюще нашёптывает мне Дима, а я стискиваю его ладонь. Не хочу вдаваться в подробности. Нам с Димой сложно было прийти друг к другу, а еще труднее вернуть доверие. От неловкой паузы нас спасает пилот Андреев. Он такой тихий и незаметный, что порой мы забываем о его присутствии. «А я не женат», — громко выдает Игорь. «И после ваших рассказов не уверен, что решусь». смеется на всю гостиную. И мы следуем его примеру. Действительно, странные истории любви у нас получились. Наверное, мы их заслужили. Ох, ничего себе! Отсмеявшись, ох, и Толя. Да по вашим историям фильмы снимать можно. Хихикает довольно.